Екатерина Флатт. Невеста из другого мира. Пролог. Амиран. «Такой девушки точно не существует. Вот тут я с твоим отцом полностью согласен». Инитар материализовался в кабинете в одно мгновение. Может, и раньше здесь был. Дух родовой магии частенько подслушивал, оставаясь невидимым. И даже считал это вполне нормальным. Мол, какие вообще от него могут быть секреты?» Амир только сейчас обратил внимание, что Инитар и вправду очень похож на его отца. Оба седовласые, морщинистые, но всё равно не выглядящие немощными стариками. И пусть дух был нематериальным, всё равно аура, исходящая от него магии впечатляла. Хотя и не так, конечно, как в детстве, когда Инитар казался всемогущим. «Сам-то ты как считаешь?» Сидящий за столом отец смотрел на Амира так пытливо, словно только и ждал, что тот в раз откажется от своих планов. «Вообще не вижу в этом абсолютно никакой проблемы». Понимая, что разговор затягивается, Амир сел в кресло и вытянул ноги на стоящий рядом низкий столик. «Вот сколько столетий прожил, но даже меня поражает такое равнодушие», Инитар всплеснул руками. Если бы правителя Данготарской империи выбирали за невозмутимость, то ты бы уж точно был первым претендентом. Я и так первый претендент. Это ты по уровню магии первый претендент. Но толку. Без избранницы не имеешь никакого права претендовать на престол. И я уж очень сомневаюсь, что вообще есть такая девушка, способная вызвать у тебя нужные чувства». Хмурый дух перевел взгляд на главу клана. «Рутерт, ты бы хоть повлиял на него как-нибудь?» «Боюсь, поздно уже влиять, в двадцать семь-то лет». Тот покачал головой. «Амир, но ты же понимаешь, и Нитар прав. До созыва в чертоге Аланара остался всего месяц, и, как удалось выяснить, у всех остальных претендентов на престол избранницы есть, и только ты, как всегда, отличился». «Неужели вы считаете, что другие наследные лорды неукоснительно следовали традиции?» Скептически возразил Амир. «А как иначе?» Дух даже растерялся, норовоучительно напомнил. «По незыблемому закону ни один из наследников клана не вправе претендовать на престол, если его магия не отметила избранницу. Это же не на пустом месте придумали. И, слушайте, я в курсе этого бреда насчет разрушительности темной магии» перебил Амир. «Еще большего бреда, что будущему правителю непременно нужна какая-то там избранница». «Да не в избраннице дело», — хмуро возразил его отец. «Она лишь доказательство того, что претендент на престол способен любить, а значит, темная сторона его силы никогда не одержит верх». «А теперь сам посуди. Какие у тебя шансы за оставшийся месяц найти такую девушку?» «Про любовь я даже не заикаюсь. Было бы вообще чудом, если бы ты хоть какой-то интерес к ней проявил». «Интерес к девушкам я очень даже проявляю». Губы Амира тронула усмешка. «Не в том смысле», — буркнул Инитар. «От негодования дух стал еще прозрачнее. Я вообще не понимаю, смысл все это обсуждать, если шансов нет. Давно пора дружно забыть о престоле Данготара» раз уж единственный наследник клана — такой непробиваемый чурбан. Остальные-то претенденты избранницами обзавелись. Амир терпеливо вздохнул. «Не понимаю, как в вашем возрасте можно оставаться настолько наивными? Неужели вы вправду считаете, что кто-то досконально эту традицию соблюдает? Если ждать, что метка тьмы появится сама собой, то это до ваших лет дожить можно, и без результата». Я запросто могу поставить свою метку на любой девушке. Абсолютно любой. И без этого бреда о способности любить. Магия тьмы сейчас настолько покорна, что отметить якобы избранницу — сущий пустяк. Думаете, остальные претенденты поголовно повлюблялись? Ну-ну. Да просто выбрали кого-нибудь подходящего. Поставили свою метку — и всё. Им-то какая разница? Доставят этих девиц в чертоги, и дело с концом. Какая одна единственная из них в итоге станет лучшей, не так важно. Жениться на любой можно. Главное, что престол Данготара получишь. Вот скажи, Рутерт, как из того милого мальчугана выросло настолько расчетливое чудовище? Дух родовой магии тоскливо перевел взгляд на главу клана. — Ты сейчас говоришь прямо как моя жена. Тот с усмешкой покачал головой, Серьезно смотрел на сына. Амир, весьма прискорбно слышать, что ты так ко всему этому относишься. Я понимаю, насколько важно для тебя стать императором Дангатара. И ни мгновения не сомневаюсь, что ты достойнейший из всех претендентов. И непременно в испытаниях обойдешь их всех. Но, сын мой, твое отношение к будущей семье... А что с моим отношением не так? Возразил Амир. Среди избранниц тоже победит лишь самое лучшее. Не вижу ничего плохого в том, что раз уж придется жениться, то она самой достойной Да и толку, если бы метка появлялась лишь из-за чувств. Вот влюбился бы я как какой-нибудь идиот, притащил бы эту девицу в чертоги, добился бы права на престол, а среди избранниц победила бы не моя. И что? Пришлось бы жениться на другой. Или отказаться от престола, тут же подсказал инитар. И нечего на меня так смотреть, будто я сказал распоследнюю глупость, Амиран. Амир, но если метку поставить так просто, то что ты медлишь? Отец все же отнесся к этому спокойнее. Но ты же понимаешь, я не могу явиться в чертоге, а с кем. Раз я обязан предоставить избранницу, то она должна быть не недурна собой, из древнего рода и, естественно, с выдающимся магическим потенциалом. «У меня есть на примете несколько кандидатур. На балу в честь начала лета уже определюсь с выбором». «Мне всё же жаль, что ты так к будущей женитьбе относишься». Рутерт вздохнул. «Ты же знаешь, я желаю тебе лишь счастья. Я и так счастлив. И стану ещё счастливее, когда взойду на престол Данготара. Ну а то, что в комплекте с этим будет какая-то девица...» Амир пожал плечами. «Что поделаешь?» «Рано или поздно всё равно нужно жениться ради законного наследника. Тем более из избранниц тоже победит лишь самое лучшее. Меня это вполне устраивает». «Если бы у хладнокровной расчётливости было конкретное имя, я даже знаю, в честь кого бы её назвали». Проворчал инитар, но больше спорить не стал. «Ладно, ладно. Даже я готов признать, что ради Данготарской империи вполне можно пожертвовать какими-то чувствами». Тем более у нашего клана впервые появился шанс зайти на престол. Нельзя его упускать. Но ты все же постарайся, Амир. Выбери в своей липовой избраннице самую лучшую из присмотренных тобою. Все непременно. Наследный лорд клана Черных Драконов улыбнулся. Это уж точно не проблема.